Зона разлома 11, остров, сутки назад. Бибик вывел группу на запасную квест-станцию с точностью до полуметра. Квестеры вышли на опушку небольшой проплешины в лесу и замерли прямо напротив дверей бревенчатой избушки с двумя пристройками. Слева к домику примыкал сарайчик, а справа – банька. Андрей на всякий случай обогнул домишка со стороны сарайчика и заглянул в окно с мутными стеклами. В избушке находились три человека. Вид они имели аховый, одежда была у них грязной, волосы всклокочены, лица осунувшиеся и усталые. И движения в основном усталые, но иногда вспышками нервные, резкие. Наверное, потому что... Они о чем-то отчаянно спорили. И в пылу спора ничего вокруг не видели и не слышали. Как те глухари на таковище. Даже имеясь в доме оружие, им просто некому было воспользоваться. Да и вряд ли эти ботаники имели оружие. Кто бы им его доверил. То есть никакой опасности эти люди не представляли, разве что друг для друга. И то на бытовом уровне, потрепать нервы, от силы двинуть оппоненту в нос. Хотя и это вряд ли. Вид троицы имела непрезентабельный, но интеллигентность просвечивала даже сквозь слой грязи. «Входим», — вновь появляясь у двери, сказал Андрей. «Только не напугайте хозяев, они и так на нервах. Еще инфаркт кто-нибудь схлопочет». «Я первый», — вызвался Бибик и постучал в дверь. «Хозяева!» «Здесь квест-группа 9. Открывайте!» В избушке воцарилась мертвая тишина. Затем послышались шаги, и дверь приоткрылась. «Кто здесь?» – сдавленно спросил человек за дверью. «Квест-группа!» – Бибик выудил из-за пазухи пластиковое удостоверение. «Вот карточка!» «Командир Бибик!» – в голосе человека за дверью послышались нотки облегчения. «Как хорошо!» Дверь распахнулась, и появившийся на пороге человек едва не бросился Бибику на шею. «Доктор Тёмочкин, если не ошибаюсь». Бибик прицелился в ученого пальцем. «А мы в цике гадали, куда вы подевались. Давно здесь?» «С первого дня, вот уже третий месяц». Доктор Тёмочкин снял и суетливо протёр очки, а затем опомнился и сделал шаг в сторону. «Проходите, коллега Бибик. Все проходите, коллеги». Бибик шагнул вперед, а Лунёв чуть в сторону, и Тёмочкин увидел раненого. Лицо доктора тотчас перекосило гримаса отвращения, смешанного с негодованием и страхом. Такая вот сложная гамма. Доктор замахал руками и вновь подался к двери. «Только без него нельзя, исключено!» «Почему?» – Бибик придержал доктора. «Что не так?» А «Вы не видите? Он же заражен. К утру он превратится в зомби!» «До утра он не дотянет, если вы ему не поможете», — возразил Квестер. «Я об этом и говорю. Мы не можем вылечить зараженного, значит, он умрет и превратится в зомби, входячего мертвеца, понимаете?» «Нет, не понимаю. Мы здесь недавно. Объясните». «С удовольствием, но только вам и вашим квесторам. Это... существо попрошу оставить снаружи, желательно привязанным к дереву, если не хотите его уничтожать прямо сейчас». «Это не существо, а человек», — угрюмо глядя на доктора, проронил муха. «Пока формально да, но ему уже не помочь. Вы же видите, все эти укусы, раны — это черные метки. Он стопроцентно заражен, а лекарства от этой инфекции никто пока не придумал. Хотите ему помочь, убейте прямо сейчас, пока он не переродился. Тогда он не превратится в зомби не будет мучиться, сгнивая на ходу и осознавая это». «Думаете, зомби это осознают?» – заинтересовался Каспер. «Это моя личная теория». «Совершеннейшая чушь!» – послышалось из домика. «Но в остальном коллега прав. Лучше убить и сжечь вашего зараженного прямо сейчас». «Ни в коем случае!» – заявил третий голос. «Нельзя сжигать! Дым могут увидеть! Надо просто отрубить ему голову и все закопать!» «Гуманисты, однако, тут собрались!» – невесело усмехнулся Муха. «А ну подвинься, коллега, пока я сам тебя не подвинул!» «Погоди», – остановил его Лунев. – «они правы». «Хоть и моральные уроды», – негромко добавила Шурочка. «Пожили бы вы, сударыня, в этих местах?» – обиженно взглянув на девушку, парировал доктор Тёмочкин. Но ничего, у вас еще будет возможность избавиться разом и от идеализма, и от прочих ненужных здесь цивилизованных норм и понятий. Остров быстро лечит такие недуги. Недуги? Шурочка пожала плечами. Всегда думала, что это вполне здоровые понятия. В мире, который и сам здоров, да, но здесь все наизнанку. Здесь мертвые не лежат в могилах, а разгуливают по земле. Почувствуйте разницу. «Мы останемся снаружи», – прерывая спор, заявил Муха. «Не проблема. Дайте брезент какой-нибудь или пленку, чтобы от дождя. И бинты. Пока парень не помер, ему надо помогать. А свои вывернутые понятия можете засунуть себе, как там, по-научному». «Вы можете укрыться в сарае?» – Тёмочкин резко сбросил обороты. «Извините. Мне самому это все не по душе, но иначе нельзя». Судьба одного обречённого человека против судеб всех остальных... Не имею права рисковать, и вам не советую. Не советую ваши туда же, забейте. Каспер, просвети, как это всё-таки по-научному. Каспер, отставить просвещение, приказал Бибик. Муха, занимай выделенный объект. Каспер, помоги, а после вставай часовым. Андрей, Шура, прошу за мной. Да-да, пожалуйста, коллеги, входите. Тёмочкин снова освободил проход. Дама, первой пожалуйста. А вашу ручку? Прошу, вот сюда. Осторожно, порог». Первоначально в островной зоне нестабильности номер 11, кроме доктора Тёмочкина, застряли еще три квестера. То есть, вся квест-группа командира Бородина. Но когда ситуация окончательно вышла из-под контроля, командир и стрелки ушли искать выход с острова, да так и не вернулись. Какое-то время Тёмочкин ждал, потом попытался найти товарищей, но нарвался на большую группу зомби, едва унес ноги и укрылся на квест-станции. В тот момент это был просто хутор. Квест-станцию, собственно, придумал сам Тёмочкин уже позже, когда осознал, что выбраться с острова нереально. В цик ему сначала не поверили, списали все на неопытность доктора в следопытских делах. Но вместе с тем признали идею с организацией квест-станции стоящей и прислали научное подкрепление двух докторов с целой телегой всевозможной аппаратуры. Ученые развернули бурную деятельность, замерили всевозможные параметры, образовавшиеся на острове аномалии, изучили во всех аспектах проблему зараженных местных жителей неведомой смертельной болезнью, даже придумали оригинальный способ доставки информации на Большую Землю. Те самые рупоры и доски с мелом. Но ответа на вопрос, как выбраться с острова, ученые так и не нашли. Вернее, нашли. Выбираться следовало с помощью соединенных паколей, но где и как искать артефакты, не имея в распоряжении полноценной квест-группы? Ни у Темочкины сотоварищи, ни у ЦИК понимания не было. Где-то к началу июня в центре устали ломать головы и почти согласились забросить на остров еще одну группу, среди квестеров даже нашлись отчаянные добровольцы, но к этому времени зона нестабильности окончательно сформировалась, и доступ на остров закрылся. Формально его закрыли военные, они заблокировали единственный оставшийся путь по мосту в восточном секторе зоны. Но ученые это знали правду. Даже открой военный мост, попасть на остров не удалось бы при всем желании. Зону нестабильности номер 11 будто бы накрыла невидимым колпаком. Природа феномена пока дискутировалась, но факт оставался фактом. Ни выйти, ни войти в зону больше не получалось. Эксперименты проводились и группами ЦИК, и военными, и всевозможными любопытствующими субъектами. Но все безрезультатно. Что интересно, поначалу проблема входа-выхода касалась лишь живых существ. При желании можно было свободно катапультировать с берега на берег предметы, припасы и прочие бездушные грузы. Но к середине июня невидимый колпак обрел окончательный вид, если можно так сказать о прозрачном барьере. И с тех пор был проницаем разве что для воздуха и осадков. Да и то в последнем случае не факт. Доктор Селиванов, один из помощников Тёмочкина, выдвинул теорию, что вечно окружающий над зоной атмосферный фронт как раз и есть следствие изоляции нестабильной территории. Не будь невидимого колпака, тучи давно ушли бы куда подальше и выпали осадками в других местах. Но барьер не позволял фронту уйти, вот и получался дождливый вечный двигатель. Осадки выпадали, затем испарялись, конденсировались в тучи и снова выпадали. И все над одной и той же территорией. Отсюда и завидная регулярность, дожди практически по расписанию, конвекция в ограниченном пространстве, что тут добавить, коллеги. Единственный момент, который не вписывался в стройную теорию и одновременно внушал надежду на спасение – появление в зоне новичков. Это были совершенно разные люди, в большинстве своем не помышлявшие о путешествии в опасную зону которые вдруг появлялись на берегах острова. Ежедневно, поодиночке, если брать участок берега в прямой видимости, но в сумме получалось по несколько человек в день. После природы изолирующего зону барьера, это была самая обсуждаемая загадка в научных кругах острова. Ну то есть на квест-станции Тёмочкина. Впрочем, что там барьер? Найдя в лице квесторов благодарных слушателей, Тёмочкин просто светился от счастья, несмотря на недавнюю потерю горячо любимой станции. «От силы сдвинутая физика пространства и времени. По нашему общему мнению, феномен новичков гораздо более интересен, ведь всему кроме него можно найти хоть какое-то объяснение». «Даже барьеру?» – уточнил Бибик. «Даже барьеру. Гипотез несколько, но они существуют». «Что же касается появления на острове новичков, научных объяснений этому нет и быть не может. Это чистейшая мистика». «Я бы поспорил, коллега», – пробурчал доктор Селиванов. «Но не столько о вашем последнем тезисе, сколько о его месте в ряду загадок. Феномен посмертной жизнедеятельности также не имеет твердого научного обоснования. И что же, ставить его на первое место?» «Это вы о зомби?» – спросил Андрей. «Именно так, молодой человек. В моем понимании, барьер, появление на острове новичков и феномен зомби – триединая загадка. А следовательно, если найдется научное объяснение одной ее части, допустим, барьеру, найдутся и другие объяснения». «Все это весьма гипотетично, а потому крайне дискутабельно, коллега», вмешался, наконец, третий ученый. Пока мы не имеем ни одной зацепки. У вашей три единой задачи в данный момент нет даже намека на решение, хотя бы частичное. Задачи не могут решаться частично. Готов поспорить. И привести примеры? Не отвлекайтесь, коллеги, потребовал Бибик. Доктор Темочкин, продолжайте, пожалуйста. Желательно ближе к делу. Что вы узнали о местных паколях? О паколях? Тёмочкин почему-то замешкался. «Эм... собственно, ничего. Нет, мы всегда имели в виду паколи но...» «Не искали», — помог ему закончить фразу Бибик. «А между тем ЦИК платит вам деньги не за изучение острова, а за поиск паколей разве нет?» О, «Да, конечно. Основная задача квестеров заключается в этом, но мы ведь ученые, а потому...» «У вас задача аналогичная, Тёмочкин», – строго сказал Бибик. «И то, что вы здесь застряли, ничего не меняет. Вы искали артефакты или нет?» «Мы... Э, не так чтобы... но...» «Нет», – признался вместо Тёмочкина третий учёный. «Мы из квест-станции-то не выходили. Зомби кругом. А у нас ни оружия, ни огнеметов каких-нибудь. Или что там требуется? Гранаты?» «В первую очередь смелость», — хмыкнув вдруг, сказала Шурочка и кивком указала на автомат в углу. «Чья игрушка?» «Это моя», — краснее признался Тёмочкин. «Я ведь был в квест-группе, нам всем полагались автоматы, но я так и не научился с ним обращаться. Бородин даже патроны мне не давал, от греха подальше. Говорил, чтоб я в спину никому не засапожил». «Не засандалил», — поправил Бибик. «Его выражение, точно. Получается, спрашивать, не встречались ли вам на острове серые, тоже бессмысленно». «Серые?» «Да, серые. Их появление косвенно связано с появлением в зоне паколей. Если кто-то видел серых, есть шансы, что найдутся и паколи. Не знали о такой народной примете?» «Это не доказано», – проронил док Селиванов. «Уже доказано. Вы отстали от жизни». «Я видел, но это было давно, еще при Бородине», – ответил Тёмочкин. «Мы только прибыли, шли мимо разлома. Не по деревне, а лесом, там недалеко. И вдруг увидели нескольких серых. Они выбрались из разлома и куда-то пошли, а потом исчезли. Мы затаились, затем решили идти дальше, и вдруг серые вернулись. И сразу прыгнули обратно в разлом». «Сколько их было?» «С десяток». «Какого числа это произошло, не помните?» – вмешался Андрей. «Давно. В мае. Точно не помню. На второй или третий день». «Двадцатого», – заглянув в планшет, сказал Бибик. «Или двадцать первого. Группа Бородина отправилась сюда восемнадцатого мая. А зачем тебе точная дата, Андрей?» «Просто для полноты картины», – Лунев вернулся к Тёмочкину. «Если заострить внимание на паколях, торопливо продолжил Тёмочкин извиняющимся тоном, – «у нас имеются вполне жизнеспособные версии. В первой фигурируют военные и местные ополченцы, довольно большая группа людей, сумевших избежать заражения. И у тех, и у других были все возможности завладеть артефактами». Доктор Тёмочкин выдохся только через два часа, уже на закате. И это было хорошо, пусть и немного утомительно. У квестеров появилось более-менее полное и четкое представление о происходящем в зоне. Конечно, оставались пробелы, но выполнению задач, стоящих перед группой, они не мешали. «В основном все ясно», – сказал Андрей и поднялся. «Пойду проведаю муху. Командир, не возражаешь?» Он взглянул на Бибика. Для ученых именно отставной полковник был командиром группы, и Андрей не видел смысла рушить легенду. В избежание лишних вопросов, да и вообще, какая разница, кто считается главным. С амбициями такого рода Андрей распрощался лет 30 назад, когда стал сам себе режиссером. «Иди», – Бибик кивнул. «Ой, я тоже выйду», – вскочила Шурочка. «Мне надо». «Удобство за баней» подсказал доктор Селиванов. «Спасибо». Шурочка опустила взгляд и торопливо вышла. Сразу за порогом ее встретил Каспер. «Проводить?» – встрепенулся чернявый ухажер. «Нет, иди в дом». «Я на посту». «Иди», – разрешил Андрей. «Я подменю». «Тогда я провожу. Мало ли тут чего». «Сказала нет», – Шурочка отмахнулась. «Не смущай», – подсказал Андрей. «Ага». Каспер помялся на месте, кивнул и скрылся в избушке. Андрей к тому времени успел дойти до сарая, но внутрь не вошел. Остановился у двери и прислушался. Муха о чем-то монотонно бормотал. Андрей заглянул в щель. Мухин сидел рядом с двойником, но молчал. Бормотал раненый. А Муха лишь внимательно слушал и кивал. Выглядело это как исповедь умирающего, и Андрей не стал вмешиваться сдал назад и невольно столкнулся с Шурочкой. «Тихо!» – шепнул Андрей, подхватывая девушку под локоток. «Пусть поговорят. Идем». Он отвел Шурочку к бане и вопросительно взглянул. «Я просто не туда пошла!» – девушка смутилась. «Извини». Андрей отпустил ее руку и кивком указал на тропинку справа от бани. «Тебе туда!» «Я не за этим!» – Шурочка вздохнула. «Андрей...» «Что?» – проронил Лунев и, казалось, тут же забыл о девушке. Он развернулся к ней спиной и замер, прислушиваясь к лесным звукам. «Ничего», – Шурочка надула губки и пошла по тропе. Когда она скрылась за углом бани, Андрей обернулся, не обнаружив девушки, пожал плечами и сразу же вновь сосредоточился на деле. Бесшумно скользнул в заросли и двинулся в обход поляны, на которой расположилась запасная точка Квестеров. Что-то в этой зеленке было не так. И это интуитивное ощущение следовало проверить. А лирика позже. Тем более для Шурочки это будет грустная лирика. Без взаимности».